Глава 29 Полетта так была далека от подобных мыслей, что откровения матери потрясли ее, как маленькую девочку. По недостатку воображения она не была ревнивой. В первую минуту вполне естественного волнения она встретила эту весть как ужасное несчастье. Она была не подготовлена к такой беде и ответила на этот нежданный удар, на эту несправедливую обиду так же, как отвечает все женщины в подобных случаях, полились слезы, жгучие, горькие слезы. Но постепенно, потихоньку, вслед за бурным отчаянием, возникло и разросло сеное чувство, черпавшее в самом отчаянии свою силу. Появилось нечто вроде умиления своей скорбью, и сладким становилось страдание. Я не хочу сказать, что несчастье, случившееся с Полетой, придала ей весу в собственных глазах. Сказать это было бы несправедливо. Но так уж получилось, хотя она и переживала душевные муки, ей было почти так же больно, как в те дни, когда она потеряла ребенка, и так же, как в монастырском пансионе, когда случалось, ее обижали. Во время трагического и нелепого завершения этого именинного обеда с участием притихших детей, Граса, плохо скрывавшего, свое жестокое беспокойство и деспотической матери, перемежавшей презрительные советы дочери с причитаниями и новыми вспышками лютой злобы, Полетта сидела с печальной тяжкой задумчивости, не задавая себе того вопроса, который возник у нее позднее. Почему все вышло так мерзко? У Пьера завелась любовница? Ну и что ж, но странное дело. Сколько ни говори себе «ну и что ж», боль не проходит, грызет, терзает. Унижение? Ну да, это, пожалуй, хуже всего. Полетти хотелось верить, что страшнее всего для нее унижение. А если тут есть что-то еще другое? Вся ее жизнь зиждилась на Пьере, на безрассудном, беспричинном доверии к нему. Ей еще не приходила гордая мысль. Я-то ему не изменяю. Об этом она подумает завтра. В первый вечер самое ужасное было не в этом. По лету отгораживала от действительности куча анекдотов о супружеских изменах, прочитанных романов, исторических примеров адюльтеры. Да еще избитые мнения, общепринятые взгляды, обычаи издеваться над супружеской неверностью. Она не понимала, что Пьер для нее совсем чужой человек, не знала, что ей в сущности нечего страдать. И вот она страдала. Что за черт? Как трудно в самом деле все это представить себе. Что и как произошло? Пьер и Бланш. В Полете все не удавалось соединить два эти образа. Перед лицом нежданной семейной катастрофы Она совсем растерялась, как будто не прожила почти пятнадцать лет замужем, не родила троих детей. Она жила пораженной слепотой, как иные матери, которые так и не замечают, что их сыновья уже давно взрослые люди. В окно видны были мелькавшие на террасе под деревьями золотые точки папирос, слышался смех госпожи Пьерон и смутный гул голосов. Пьер все не возвращался застрял там. Ну и пусть. Так даже лучше. Полете стало страшно. Он вернется, и надо будет объясняться, что-то говорить. Ей хотелось увильнуть от решения, как вести себя с мужем. Боже мой! До да чего все это трудно и запутанно? И Полета хрустела пальцами, ходила по комнате, занималась какими-то пустяками. Взяла даже рубашку Пьера и заново перешила все пуговицы на ней. Потом страшно рассердилась на себя. Я оторвала пуговицы Пьер. Ох, сейчас он вернется, и она должна будет всю ночь провести с ним в запертой спальне, в одной постели. Ночь была жаркая, душная, не приносившая облегчения, как слезы по лепты В такие ночи летучие мыши низко проносятся над землей, и, возможно, летучая мышь, метавшаяся над террасой, вцепилась в волосы той воровки, Там послышался испуганный женский крик. Ночь была мучительная, бессонная, полная неотвязанных дум и немолчного жужжания насекомых. Полетта вспомнила о матери. Думала о ней с низковой злобой, с горьким упреком в сердце. Зачем старухе понадобилось приехать сюда и нарушить душевный покой дочери? Зачем она своими росковнями не дает дочери жить? Ведь сама Полетта... Ничего такого не замечала? Ах, если б можно было и дальше ничего не замечать. Откуда вы знаете, может быть, ей уже давно все было известно, но она сама себя обманывала. Она не желала страдать. И в ту минуту, когда она с особой яростью ненавидела мать, отворилась дверь, и на пороге появилась со свечой в руке госпожа Дамбелье в ночной сорочке и сиреневом капоте, венце накрученных на голове папильоток. Она пришла узнать, что тут делается. Не может ли она чем-нибудь помочь дочери? Нет, не может. Ничем не может она помочь. Полета даже топнула ногой. Оставь меня, оставь. Я могу мучиться и без тебя, и без твоей указки. Хоть раз в жизни, хоть один единственный раз. Полета, детка моя, нехорошо так говорить. Ты несправедлива к своей матери. Несправедливо? Еще бы. Ты опять пришла меня мучить, заставлять меня думать об этой мерзости, тыкать меня в нее носом. Разве ты не могла промолчать, не могла утаить эту гадость? Вот какая заботливая мать. Ах, мама, мама. И наперекор всякой логики, отдавшись порыву сердца, Полетта уже рыдала в объятиях матери, а та улыбалась, Касаясь губами ее волос, ну-ну, не плачь, улыбалась торжествующей и покровительственной улыбкой, с своего превосходства и с некоторым презрением, всегда отдалявшим их друг от друга. Госпожа Домберье пришла к дочери, помолившись на ночь, и заглянув в свою совесть, причем совесть сказала ей, что поступила она хорошо и права перед лицом Господа Бога, Как истинная христианка, госпожа Домберье намеревала щедро дарить свою дочь советами и словами утешения. Она пришла с заранее подготовленными, достойными святыми речами, но натолкнулась на такую слабость, на такую растерянность, что сразу в ней мать уступила место женщине. «Да что ты за тряпка такая, Полетта? Я тебя не понимаю». «Решительно не понимаю. Решительно. Значит, ты ровно ничего не обдумала. Как же это? Муж тебе изменяет, а ты не знаешь, что ему сказать? Покойный твой отец, ну не о нем сейчас речь. Словом, раз получила мужа, береги его, следи за ним, прими меры, чтоб удержать его. Нет, это просто невероятно. Я готова думать, что ты сама виновата. Что посеяла, то и пожала» я, кажется, начинаю понимать его. Ведь он мужчина. Тьфу ты пропасть. Моя дочь. Нет, это просто немыслимо. Немыслимо. Полетта плохо слушала этот поток слов. Она была поражена. Она могла думать только об одном. Ее мать вдруг стала защищать Пьера. Какой ужас. И что эта матери вздумала задавать вопросы об ее интимных отношениях с мужем. Это что же, твои монашки подогревают в тебе любопытство к таким делам? Дерзкая девчонка. Раз она не умеет удержать при себе мужчину, то вполне естественно, что матери, а она, слава богу, как женщина была не по летте, хотелось прийти ей на помощь, дать совет. Да еще надо знать, госпожа Домберье взяла дочь за руку и стала что-то нашептывать ей. Выхнув от смущения, стыдая негодования, Полета вырвалась и, уткнувшись лицом в подушку, расплакалась. «Оставь меня, мама! Прошу тебя, уйди! Я тебя ненавижу! Не могу больше выносить тебя! Как тебе несовестно! В твои годы! Оставь меня!» Вне себя от глупости дочери госпожа Данберье венце из папельеток и со свечой в руке проследовала к двери. «Запомни, милочка, мои слова!» «Для твоей же пользы, — говорю, — не хочешь мне верить, тебе же плохо будет. А я пойду помолюсь за тебя». И на пороге еще раз обернулась. «Если не о тебе, так хоть о детях подумай». И она величественно удалилась. Свету в комнате убавилось, как в театре, когда со сцены уносят лампу. И сразу острее Напряженнее выступает вся грязная и трагическая сторона конфликта. Полетта с яростью потерла обручальное кольцо. и было страшно. Страшно, что Пьер скоро вернется».